Ни огня, ни чёрной хаты, глуши снег. Навстречу мне только вёрсты полосатые попадаются одни. Скушно, грустно. Завтра, Нина, завтра к милой возвратясь, я забудусь у камина, загляжусь ни наглядясь. Звучно стрелка часовая мерный круг свой совершит.